Так шла работа, например, с романом «Воспитание» Горлановой и «Букура», с рукписями Михаила Кураева, Виктории Фроловой и других авторов Натальи Михайловны. Марченко, хоть и была заведующей, за отвечать не желала, каждый из них работал сам по себе. Василевский, прочитывавший рукписи до меня, вообще был слаб собственно редакторской стилевой правке, где-то, возможно, и не хотел вмешиваться, нарочно подставлял меня под скандалы, но пропускал вещи чудовищные. Мне, наконец, тоже надоело бы чернорабочему отделу прозы и за все это переживать. Поэтому я не слишком отстаивал Марченко к заведующему, но искренне уговаривал ее остаться сотрудником хотя бы на полставки, на что она поначалу соглашалась. С приходом нового заведующего. Залыгин взял Малецкого с испытательным сроком. Долотова подолгу стала засиживаться за тихими разговорами в приемной у Розы Всеволодны. При моем появлении всякий раз смущенно ретировалась. Как-то, — Роза Всеволодна спросила меня, будто невзначайно, нервно, — Малецкий что, еврей? Возможно, конечно, еврей. Этого только наш Сергей Павлович может не заметить. Зачем нам надо было торопиться с новым сотрудником? Как хоть он пишет-то? Я ответил, что рассказы Малецкого, который я читал, мне понравились. А вот Андрюша говорит, что он слабый и прозаик. Мне Василевский говорил про Малецкого совсем другое. Но я уже приучился не доверять не только Василевскому, но и ей. Она скучала без интриг. Однажды, вернувшись из отпуска и подивившись, как размеренно и безмятежно текла без нее редакционная жизнь, пожаловался мне, «Очень уж вас спокойно, даже жутко!» И через день-два, как ни странно, журнал действительно начал лихорадить Вспоминаю необъяснимо злую реплику Розы Всеволодны о Василевском, которого она по-матерински опекала, брошенную за обедом Залыгину. «Андрей сказал, ну и пошлые же это, ваше Токарево!» Речь шла о принесенной Виктории Токаревой рукописи. Реплика сочинилась на ходу, скорее всего, без всякой цели, просто для затравки, чтобы взбодрить Сергея Павловича. «Почему ваша?» — только и нашелся спросить Залыгин. Ему было неловко, что при этом разговоре присутствую я. Но ответ-то означал, что она нашла верную точку. Василевский действительно не жаловал токареву, хотя никогда бы не посмел, да просто не додумался бы сказать ваше В другой обстановке с глазом на глаз такое придумывалось и говорилось, полагаю, про всех, в том числе и про меня. Роза Всевна искренне оберегала Залыгина но прежде всего сама боялась оказаться ненужной и для того именно старалась собрать всю информацию, чтобы затем распоряжаться ею по своей прихоти. Она научилась конструировать удобную и выгодную реальность, пользуясь отголосками тенями того, что на самом деле имело место. Она домысливала, слагала целый из осколков, чья-то случайная шутка тотчас превращалась в ее голове в опасный план — кем-то с горячо брошенные слова в заговор. По натуре человек отзывчивый и добрый, она сама начинала верить своим фантазиям. В этих условиях не оставалось иного спасения, как сталкивать всех лбами, чем она в меру силы занималась. Ее тонкий ум и богатые воображения были десятилетиями направлены на одно — оказаться начальнику всех нужнее. Залыгин был ее лебединой песней, Ей удалось, наконец, добиться того, чтобы начальник не мог обходиться без нее во всех смыслах. Когда она почему-либо не выходила на работу, он терялся, хандрил, часами скрывался в своем кабинете, был насуплен молчалив. Ей первый показывал свеженаписное произведение. С ней первый советовался по всем важнейшим делам во многих его распоряжениях похвалах хвалах и выговорах, даже литературных оценках, я слышал отзвуки ее голоса, вплоть до интонации. В редакции об этом знали и открыто над этим подтрунивали. До Улотова, готовя к 70-летию журнала юмористическую стенгазету, поместила туда двух птенчиков в одном гнездышке, которым придала фотографические черты Розы Вселдны и Залыгина, предварительно показала газету главному. Он остался доволен. «Трех редакторов пересидело», — как сказал я ему Абановой, с искренним восхищением. До Залыгина она работала на Норовчатова и Карпова, а начинала, карт еще при Косолапове. «Ну, ты еще не пересидела задорно откликнул Сергей Павлович. Когда суета вокруг отдела прозы была в разгаре, Залыгин вдруг слег в больницу, у него открылось желудочное кровотечение. Из больницы звонил Розе в селудни, изредка мне, но я старался его религационными проблемами во время кратких разговоров не волновать. А между тем Долотова заявился ко мне. Поделилось, что Малецкий крепко сдружился с Мишей Бутовым, что по церковной части он во всем заодно с Роднянской и, в общем, такой же еврейский мальчик — как его приятель Юра Кублановский. Как и он тоже, невольно вырвался у меня. Я ничего не имею в виду плохого. У меня у самой муж еврей, сын, можно сказать, еврей, но Кублановский постоянно у нас, прям-таки, не выходит из отдела. Думаю, все это доводилось до Залвигина. На общую картину наложился еще один казус. Одно из первых вещей, которую Малецкий предложил и упорно отстаивал в журнале, Была повесть Юрия Кувалдина. Кувалдин руководил издательством «Книжный сад», он был отчимом Биншебутова и, в силу его первую книжку, не раз печатал в «Новом мире» свою прозу. Однако новая вещь не удалась. Первым ее отверг Василевский, пришел поделиться со мной. Ситуация просто комическая. «Малецкий хочет напечатать повесть во что бы то ни стало», потому что в издательстве Кувалдина у него готовится к выходу книга, и там же должна появиться книга «Костырка». У меня голова пошла кругом от обилия случайных совпадений. На это Василевский рассчитывал. Я не думаю, что для Малецкого, крепкого писателя, которого охотно печатали лучшие журналы, эта книга была так важна, что ради нее стоило идти против совести, Скорее уж, он так понимал в этой ситуации свой долг. Однако неуместная настойчивость переполнила чашу терпения и без того настроенного против него Залыгина. Малецкому было объявлено, что он не выдержал испытания в качестве заведующего. Я всеми силами удерживал его в журнале и уговорил Залыгина заключить с ним контракт. Таким образом... Отдел прозы опять остался без руководителя, в составе теперь уже четырех рядовых сотрудников — Долотовой, Бутова, Марченко и Малецкого. 6 декабря, в свой день рождения, Залыгин оторвался от маленького общередакционного торжества по этому поводу в буфете и позвал меня к себе в кабинет. «Дела с прозой совсем плохи», — заявил он. Поэтому было бы крайне желательно, чтобы я, оставаясь его заместителем, сам возглавил отдел. Известие, надо сказать, застало меня врасплох, а момент для него был выбран весьма тонко. После рюмки коньяка сидя за приятной беседой с почтенным начальником в день его рождения отказать очень трудно. Первое, что пришло в голову, мне будет физически тяжело справиться с большой дополнительной нагрузкой, учитывая существующий объем работы. Он возразил, что подумал об этом. Часть моих технических обязанностей я передам Ваилевскому, а рук в семи других отделов займется он сам. Это напоминало отправку провинившегося порт работника в отстающий колхоз. Даже если б мне хватило сил этот падающий колхоз поднять, я вовсе не был уверен, что мне позволят это сделать. С одной стороны, сложный, дезориентированный перед трясками, фронзирующий коллектив отдела, с другой — теневой кабинет, ревниво следящий за каждым моим шагом. Моя работа в качестве редактора отдела автоматически поставит Василевского надо мной. Он станет принимать от меня рукописи. Он будет решать их судьбу, во всяком случае, попытается влиять, используя свои излюбленные приём. Что касается других отделов, перейдя под невнимательный и выборочный контроль Залыгина, они вернутся в то состояние, которое существовало в журнале до меня, из которым я, оставаясь перед коллеги, никак не мог смириться. Для того ли он меня призывал? Не уверен, что я сумел сразу выстроить в разговоре с Залыгиным логику всех возражений, но о двух вещах точно не забыл. Во-первых, что мое назначение должно быть кратковременным, до подыскания подходящей кандидатуры заведующего, чем я и хотел бы немедленно заняться, получив на то полномочия. Во-вторых, что я хотел бы сам подобрать себе сотрудников в отдел». В частности, сказал, что не вижу возможности работать с Натальей Михайловной Долотовой, а из оставшихся предпочел бы сохранить Марченко и Малецкого.